Я сам, как меня уверяют, довожу до крайности эту застенчивость, эту боязливую сдержанность во всем, что касается моей особы, И читающая публика весьма этим недовольна. Люди приходят ко мне и говорят, «Ну, послушайте же, почему вы не расскажете о себе хоть немножко? Это нас интересует. Напишите что-нибудь о себе».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 Хорошо, если бы я мог вспомнить хоть что-нибудь из того, что приходило мне в голову в ту ночь. Все это было так забавно, что я от души хохотал, и кровать моя тряслась вместе со мной. Я лежал таким образом около получаса, и совсем было забыл о призраках, как вдруг, случайно оглядывая комнату,